Баба 25. Реальный враг. С невероятной стремительностью старик вскочил и не отряхиваясь, бросив волокна крапивы на землю, забежал в хижину. Секундой позже он высунулся из-за угла. "А ты чего? Давай бегом". Не так спешно, как отшельник, но все же довольно спора. Я поднялся и добежал до двери в хижину. В тесноте да не в обиде, как говорится. Что это такое, спросил я. Что за адский шум? Медведь, едва слышно прошептал отшельник. Что? Медведь? Тот самый, который задрал того несчастного парня под кустом. У него-то тетрадку забрал. А, я же видел след. Блин, ну и ну. Это же -с! отшельник приложил палец к губам. Молчи. Он может услышать. Это настоящий монстр, реальный враг. Но как он сюда вышел? Он задал вопрос в воздух и принялся бормотать себе под нос. Здесь же нет запаха падали, ягод еще нет. Кустов малины поблизости вообще не растет. Так что его слова заглушил рёв медведя, настолько громкий, что у меня не оставалось никаких сомнений эта махи находит где-то рядом. А ты видел его раньше? спросил я шепотом. Только очень далеко, но он огромный, испуганно проговорил отшельник. В нем килограмм шестьсот, не меньше. Но я же вчера и сегодня ходил тут, не видел его, даже следов. У него логово далеко отсюда. Я даже не видел его несколько месяцев. Вот только прошлой осенью он мне попался. Ну как попался? Мне попались только следы от когтей на высоте примерно метров трех с небольшим. Я тогда выискивал ветки по суше после дождя и нашел... Угу, да. Махина. Неужели его нечем убить? Все так же шепотом спросил я. Погоди, он рядом, прервал меня старик и едва ли не силой прижал к полу. Я упал на сумку. К счастью, пустую, так что никаких травм она мне не принесла, только не слишком удобно впилась под ребрами. «Черт!» — прошептал я. Чёрт, и попытался приподняться. Лежи. Рука черельника придавила меня к полу, нажав между лопатками едва ли не до хруста. И не шуми, Разве у медведей слух, будешь дрыгаться, будешь пахнуть. Если твой запах действительно привлёк его, то он нам расшатает всю хижину». Почти сразу же строение содрогнулось. С потолка посыпалась солома, местами подгнившая, неприятная на запах, лежалая, тёмная. Сыпалось она прямо рядом с лицом. Я едва удержался, чтобы не дернуться в сторону, хотя жутко хотелось отвернуться. Грохот продолжался и продолжался. Небольшие бревна ходили ходуном настолько сильно, что уже из них начал сыпаться мох. Не дергайся, бавлер, не дергайся! Прошу тебя, прошептал отшельник. Терпи. Я поднял голову и заметил, что на макушку старика упал еще шмат соломы с крыши. Качнув седой шевелюры, отшельник мотнулся в сторону и скинул траву с себя. Шмат рухнул рядом, осыпав меня влажной пылью, которую я случайно вдохнул. Моментально запершило в горле, а сдерживать подступающий кашель оказалось невероятно сложно, и я аж забулькал. Но отшельник, казалось, скорее меня самого задушит, чем позволит мне издать какие-либо звуки. Медведь же издал рев и, пихнув в нашу хижину еще разок, остановился. Затем поспешно двинулся прочь, довольно урча. Что это было? спросил я, когда ощутил, что мое тело больше никто не прижимает к грязному полу. Медведь, тот самый медведь, Пришел!» Отшельник высунулся в окно и посмотрел вслед гиганту. И уходит. Потом он потрогал стену, убедился в том, что хижина еще может простоять некоторое время. Выждал еще несколько минут и вышел на улицу почти беззвучно и также вернулся внутрь. Вот и первый реальный враг.